Глава одиннадцатая. Андрей. «Часами сидеть друг напротив друга?» — протянул я, отправив в рот кусок аппетитного румяного стейка. «Это так сближает?» «Я очень рад, Андрей, что ты это понимаешь», — ответил этот блаженный, игнорируя мой сарказм. «А может, и действительно Ананисий его не замечал? Кто знает, что у него в голове? Может, распознавательные шарики не просто заехали за ролики?» а вообще отсутствуют как таковые, не предусмотрены заводской комплектации. Пойди разберись в устройстве мозга этого основателя секты воздержания». «Единение душ – вот главная составляющая гармоничных отношений», продолжал говорить Анфисий. «Как интересно!» – протянул я, вновь посмотрев на Таю. «Скажи, Анфисий, а заниматься подобным единением нужно молча или издавать звуки все же можно?» Реакция бывшей говорила красноречивее любых слов. Казалось, еще немного, и она просто решит утопиться от стыда в бокале с шампанским, за которым безуспешно пыталась спрятаться от моего внимания. «Тишина, Андрей», — ответил на заданный вопрос Анфиси. «Ничего не должно мешать единению. Любые звуки губительны для гармонии. Они мешают потокам энергии циркулировать между двумя людьми, смешиваясь и даруя тем самым наслаждение. «Никаких звуков, говоришь?» Смаковал я реакцию Таи, наслаждаясь сейчас притоку крови к ее пылающим щекам. «Ни стона, ни... даже не знаю... слово «еще». «Абсолютная тишина», — уверенно ответил Ананисий. Его даже не смущало, что я уже несколько минут, не отрываясь, смотрю на его девушку, ведя разговор с ним. Вот что значит на своей волне человек. Ни звуков с улицы, ни звонков на мобильный, Даже скрип мебели не должен присутствовать. Тая-тая, можешь сколько хочешь краснеть и прятать глаза. Мы оба знаем, что происходило в твоей комнате. А точнее, чего там точно не происходило. Это всё так интересно, Аниси! А вот Алиса, в отличие от меня, слушала этого гуру с неподдельным интересом. Когда мебель скрипит, это само по себе ужасно. А в моменты, о которых вы рассказываете, так вообще... Она засмеялась, оглядывая всех присутствующих за столом. «Ой, к слову про ужасное. Представляете, на Андрюшу сегодня упала картина. Я так испугалась, когда вышла из ванной. Он такой запыхавшийся стоял на кровати. А если бы она упала ночью, пока мы спим?» Лисенок, опустив фужер с шампанским на стол, Тая привлекла внимание Алисы. «А когда, говоришь, это было? Сегодня!» Тут же ответила она ей. Перед тем, как мы спустились сюда, я вышла из ванной и... Ой, меня опять что-то ударило под столом. «Может, домовые?» — ляпнул я взглядом, приказывая Лисе замолчать. «Их же не существует!» — хлопала она ресницами, совершенно не понимая мой намёк. «Лисёнок, ты так здорово рассказываешь!» — не унималась Тая. От румянца на щеках не осталось никакого следа. Сейчас она лишь самодовольно улыбалась. «Говоришь, Андрюша прыгал на кровати?» «Пока не получил по голове картиной?» «Один-один, Троицкий», читалось в ее направленном на меня взгляде. «Что ж, пусть будет так». «У этого дома ужасная энергетика», — неожиданно подал голос Анфисии. «Все пропитано низменными желаниями. Неудивительно, что здесь так легко травмируются. Даже Таисия ударилась пальцем, пока...» Он вдруг замолчал, повернув голову на Таю. А что ты делала на кровати? Напомни, пожалуйста. Взбивала одеяло, не моргнув глазом, ответила она. Очищала его от энергии всяких. Ой, прикрыв ладошкой рот, Алиса с ужасом посмотрела на меня. Андрюша, я не хочу травмироваться из-за отрицательных энергий. Не переживай, лисёнок, усмехнулся я. Сейчас зажжём что-то вонючее и как займёмся с тобой единением душ. Очистим энергии до блеска. «Ты только представь, свечи, ты, я, Константин». «Константин?» — переспросила Алиса. «А он точно нам там нужен?» «Он уже пообещал вытирать нам стекающие из подбородка слюни», — напомнил я. «Помнишь, гуру сказал, рты должны быть открыты?» «Но...» — «Константин», — позвал я Дворецкого. «Предложение ведь еще в силе?» «Я почту за честь возможность вытирать ваши слюни, Андрей Сергеевич» как к несмышленому малышу», — серьезно ответил он мне, переведя взгляд на отца Анатолия. «К слову, о пятилетнем. Позволите обновить?» «Не откажусь», — пробасил священник все это время с интересом, наблюдающий за нашим разговором. «Я тоже», — покачала головой бабуля, смотря на Константина. «Только моей выдержки скоро не хватит. Нужно что-то семилетнее». На некоторое время за столом воцарилась тишина пока батюшка не получил себе обновленную порцию пятилетнего и не решил поздравить баб, произнеся речь. «Моя дорогая Агнеса!» Не с первой попытки поднявшись, путаясь в рясе, заговорил он, приподнимая стопку. «Молю Бога, да укрепит он твои силы, как духовные, так и телесные!» Перекрестившись, отец Анатолий шумно выдохнул в сторону. «Аминь!» «Алюминь!» Тут же подхватил за ним Баскервель. «Бросай шпалу, дура!» «Тут принимают алюминий!» «Спасибо, дорогой мой!» Привычно проигнорировав болтливого баксика, бабуля повернулась к Константину. «Второе горячее сейчас будет подано!» Моментально понял он ее намек, дав знак официантам. В целом ужин прошел дальше спокойно. Мы поели, иногда обмениваясь репликами. Я даже никак не стал комментировать поздравления от Тай и ее Ананисия. Вот что стейк животворящий делает! После того, как было покончено с десертами, Константин пригласил всех пройти в гостиную, где мы сможем не только наконец-то вручить подарки имениннице, но и выпить чая. Когда все разместились, я первым взял со стола свой подарок и направился к бабуле, уворачиваясь от влетевшего за нами Баскервеля. «Вспышка справа!» — выдал он, делая круг и приземляясь на свою жердочку. «Аплодисменты пилоту!» «Отбивную бы сделать из этого пилота», — огрызнулся я в его сторону. «Смею напомнить, что мясо старой птицы несколько суховато», — заметил Константин. «Рекомендую паштет вместо отбивных». Улыбнувшись ему, я протянул бабушке коробочку. «С днём рождения!» Чмокнув её в щёку, я шепнул ей на ухо. «Надеюсь, тебе понравится». «Заинтриговал», — усмехнулась она, доставая цепочку с медальоном. «Андрюша, какая прелесть!» Впрочем, покрутив подарок в руках, она вскоре положила его обратно, бросив взгляд в сторону моей бывшей. Усмехнувшись, я сел на диван, закинув руку на спинку за спиной Алисы. «Посмотрим, Тая, что ты приготовила с Анонисием для Ба?» Коробка была не маленькая «Возможно, доверху набитая травками. Или чем там ее блаженной приторговывает?» «Агнеса Венеровна...» Бывшая протянула моей бабушке внушительную коробку, совсем тихо дополняя. «Я очень надеюсь, что вам понравится. Подарок я сделала сама. Там мыло ручной работы с маслами и травами». «Мыло». Неужели она до сих пор этим занимается? Хотя, сказать по правде, это ее увлечение мне нравилось, чего нельзя сказать про остальное. «Моя дорогая!» расплылась в улыбке Ба, открывая крышку. «Мне уже нравится!» «Ведь все, что мы делаем руками, содержит...» Она замолчала, смотря внутрь. «Часть нашей души». Ее замешательство стало мне понятно, как только она извлекла из коробки прозрачный пакет с розовым мылом. Огромным, толстым, вытянутым, с двумя полушариями у основания, ужасно напоминающими... «Ты слепила моей бабушке из мыла член?»